«Для вас, может быть, но мне это никак не по вкусу». «Ах, не по вкусу, мой мальчик! Э -э -э. Простите, это я про паштет. Но что же будет со мной?» «А чего бы ты хотел?» И, не дав ему ответить, Марлограм продолжал. «Ну ладно, послушай меня. Не забывай, что вот уже больше 50 лет основное мое занятие — исполнение желаний». Большинство людей не получает того, чего хочет, а все потому, что сами не знают, чего хотят. Как исполнять желания, если их нет? Ну а ты, дружок, знаешь, чего хочешь? — Да, — ответил Сэм, отрываясь от огромной чаши. — Вот счастливчик! хе хе хе Хочешь стать королем Перадора! — Боже, сохрани, — ужаснулся Сэм. Само собой, первым делом я хочу выбраться из этой проклятой темницы. Потом хочу жениться на Милесенте, послать ко всем чертям Воллеби, Дима, Капелли и Тукса и писать акварельные пейзажи. В том мире или в этом все равно. А на досуге удить рыбу? — И ты не жаждешь власти? — Нет. Хочу только писать акварели и ловить форель. И богатства не жаждешь. А куда мне его девать? Да ты просто рожден, чтобы сидеть в темнице. хе Ну, почему ты хочешь жениться на принцессе Мелисенте? Разве мало у вас там девушек? Хорошеньких, умненьких, честных, интересных, прелестных? Самых, что ни на есть, расчудесных. <смех> Зачем же было забираться в такую даль, в самый Перадор? Минутку промычал Сэм с полным ртом. Прежде чем ответить, надо выпить. Он взял чашу обеими руками. Фу, эдак я в два счета захмелею. Я хочу жениться на Мелисенте, потому что мне кажется... Я нашел в ней два поразительных достоинства, каких прежде не встречал ни в ком. Она совсем особенная и удивительно милая. Улыбающаяся принцесса — вот о чем мечтает всякий мужчина. Но один бог знает, что Мелисента нашла во мне. — Да, бог это знает, — сказала Мелисента, спускаясь по лестнице. — И я Тоже, Сэм, милый. Но ни он, ни я никогда тебе не скажем. Она слышала каждое твое слово, мой мальчик. <смех> <смех> Ах, бедняжка ты мой, какие страшные цепи, и эта темница. <смех> <смех> Мелисента в бешенстве повернулась к марлограмму. Извольте сейчас же прекратить. — Это дурацкое кудахтанье. Освободите бедного Сэма от цепей и выведите его отсюда. Надеюсь, вы это можете. Иначе я сейчас же побегу наверх за напильником. — Бесполезно, — сказал Сэм. Чтобы распилить цепи, понадобится пропасть времени. — Ну, — она бросила на волшебника вызывающий взгляд. — Вообще-то могу, — сказал он. Хотя цепи — штука довольно хитрая, а я давно не практиковался. — Э, ну ладно, тихо, — он задумался. Это должно подействовать. — квинтер-минтер-жес. — Готово. И в самом деле цепи с лязгом упали на пол. Сэм был свободен, он обнял и поцеловал Мелисенту потом пожал руку Марлограмму. «Замечательно, магистр Марлограм, сказала Мелисента. «Нужно будет запомнить! Эннебенэрес квинтерминтержес!» «Я знаю это с детства, сказал Сэм, но никогда не подозревал, что так можно освободиться от цепей. «Понравился тебе ужин, милый?» «Да, любимая, но что же дальше вот уж тут магистр марлограмм доказал, что он очень очень умный горячо воскликнула мелисента